Глава пятнадцатая. Помощь. В своей жизни я иногда представлял себя героем какой-нибудь книжки и мысленно комментировал происходящее. Картер Райли приблизился к зеркалу и внимательно всмотрелся в свое отражение. О том, что его защищает реликт, ничто не говорило. Ни профиль, блок установленных модов видел только он, ни кожа. Это его устроило. Вышло неплохо. Хоть сейчас бери и вставляй этот кусок в какую-нибудь книжку с космическими приключениями. Желательно безопасная и с красоткой рядом. Хотя стоп. Сидус безопасен, на мне живая броня, а за дверью в ванной меня ждет паникующая красотка, которая, возможно, является предателем. Черт, Картер, да ты живешь в сказке, — заявил я сам себе, улыбаясь. Исчезновение друзей немного портило настроение, но особого беспокойства я не испытывал. Куда им деться с подводной лодки, то есть космической станции, где даже порезаться невозможно? Осталось привести себя в порядок. Умывшись и почистив зубы, я вернулся в комнату. Криси уже приготовила сэндвичи и кофе, выставив всё на стол. К своему она не притронулась и ждала меня, сидя на кровати. Поешь, велел я, усаживаясь рядом. Вы ешьте. У вас мышц много, энергопотребление раза в 3 выше, чем у меня. Я перекушу, когда решим, что делать. Я в сложных ситуациях успокаиваюсь только если вижу пошаговый план решения проблемы. Пока этого нет, аппетита нет тоже. Стресс подавляет. Если она и играла, то очень искусно. Надо же, даже подавление аппетита стрессом продумала. Вот только не учла, что я могу решить, что стресс у неё из-за предательства. Сам удивившись своим мыслям, Такой уж я знаток человеческой психологии, как, в общем, и женщин. Откусил половину сэндвича и начал работать челюстями. Потом пару раз отхватил куски поменьше, забросил в рот остатки, прожевал, проглотил и сказал. «Крисе, давай договоримся. Зови меня Картер. И на ты. Проще коммуникация, лучше эффективность. Согласна?» «Хорошо, мистер Да... Ра... Картер. Как скажешь. Тем более мы сейчас выглядим как ровесники. Какой у нас план? Помоги мне разобраться. У тебя же разум почти как у горвица. Что он тебе подсказывает? О том, что сравнивался с ней по этому показателю, я решил не говорить. Вряд ли паниковать и кричать, что не надо было разделяться. Но я ничего не смыслю в поиске пропавших, а ты всё-таки человек военный, наверное, научен разыскивать людей и вести расследование. Этому скорее учили хоб, ответил я, добивая второй сэндвич. Я читала, у мужчин при стрессе мозги лучше работают. Привела ещё довод девушка, чтобы спихнуть на меня ответственность. Картер, ну правда, я не знаю, что делать. К кодексу обращалась, пыталась в интерфейсе найти инструменты поиска, искала, может, есть здесь какой-нибудь аналог полиции. Ничего, на Сидусе нет стражи правопорядка и тюрем. Даже подумывала установить себе профессиональный мод детектива, но очень жалко так тратить бонус. Сделаем так, сказал я, отряхивая руки. Сначала я допью кофе. Ладно. Ладно, недоверчиво кивнула она. Как у тебя так получается? Может быть, их пытают? Насчёт пытают, это мы обязательно обсудим, но не сейчас. Допью кофе, и мы займёмся тем, что заглянем в комнаты пропавших и потрезвоним. А вось они там и откроют. Если так, то почему они не в семье? То, что они вышли из группы, может объясниться сбоем системы или ещё какой-нибудь ерундой. Разберёмся. Потом пройдёмся по нашему кластеру и опросим людей. Вдруг кто-то видел наших друзей? Ага, воскликнула девушка. Значит, ты всё-таки разбираешься в этом. Господь с тобой, Криси. Детективные книжки, фильмы, игры. Ты что, совсем с ними не знакома? Предпочитала посвящать свободное время более полезной литературе, гордо ответила она. А фильмы, игры я люблю другого жанра. В детективах всё сводится к поиску убийцы или раскрытию преступления. Это не интересно. Ну-ну, улыбнулся я. А тревонить бесполезно, я уже пробовала. Никто не открыл. Если зацепок не будет, обратимся к властям. Не могут на Сидусе просто так пропадать его граждане. Это всё грек голова, заявила она. Больше некому. Версия самая очевидная. И зачем он Хоуп забрал, можно понять. Девушка она симпатичная, но необъяснимо для чего ему в придачу ещё и шаг Ирвин и Юта. Так что действовать будем по порядку, а начнём, как я и говорил, с проверки их комнат. Тигра надо взять с собой, а то неизвестно, что происходит в комнатах, когда нас нет, констатировала Криси, подбирая клетку. Глянув на показания сенсорного экрана, одобрительно сказала: "О, корма подсыпал и воды долил". Все на сто процентов». «Угу», — хмыкнул я, понимая, что это мистика. «Вполне возможно, проделки разума. Выдается же здесь людям бесплатная еда. А чем хомяк, не человек? Даже лучше, если подумать. И добрее, и пушистее. Во всяком случае, ближних не похищает и из группы не вытаскивает». Под бодрое попискивание тигра мы вышли в коридор и пожелали навестить Хоуп. Дорожка переместила нас к точке, где за стеной жила наша подруга. Том, что перед нами дверь, свидетельствовала помигивающая на уровне глаз красная точка. Определить, есть ли кто в комнате снаружи было невозможно. Стучать в дверь бесполезно, материал поглощал звуки. Оставалось три звонить, то есть стоять под дверью и реагировать на сообщение интерфейса, соглашаясь, что я действительно пришёл в гости к Хома Хопсауэрбран. У двери Хоп мы простояли дольше всего, минута 3. Потом тем же манерам проверили комнаты остальных, надеясь, что хоть кто-то откликнется и откроет. Никто не открыл. Я ждал этого, потому что Кристи уже пыталась, но было бы глупо идти наезжать на Грега, не убедившись самому, что наши друзья не посапывают мерно в кроватях. В холле мы увидели шестерых землян, пассажиров лайнера, к сожалению, ни одного знакомого. Они разговаривали так громко, что мы, пока добрались к ним, поняли, что эта группа собиралась во второй клуб. прослышав, что там набирают операторов-харвестеров на какую-то отдаленную планету. Соответствующие профессиональные моды они уже установили. Наших друзей никто из них не видел. Тогда я поинтересовался, где щелкун. Этот проныра, если и сам не видел, мог что-то слышать. Будущие операторы-харвестеров о щелкуне никогда не слышали, зато потрепанный и сутулый землянин по имени Якуб, который слушал собравшихся, прислонившись к стене, Приковылял к нам и сказал, цыкнув зубом: "Щёлк она, значит, тыщитя". Так это. Он с ржавым мелком и карандашом заперся в комнате и сказал, что не выйдет оттуда, наверное, никогда. Это как так? Не понял я, почему никогда не выйдет. Да ктом это? Хрень это, что иду выдаёт, не только на жироотвес специализируется. Торжественно подняв указательный палец, воскликнул Якуб: "Ну, чай, кофе, газировка, соки это понятно. Это в человеческом меню есть". Но умные люди поняли, как оттуда добывать бухлишко. «Серьезно? Без синтезатора?» — не поверила Крисси. «И как?» «Там же это... Упиться можно!» — восторженно заявил Якуб. «Чистый спиртоган льется. У инопланетян этих огненных, огневиков, то есть, стал быть, наши рассказывали, спирт за место воды, потому и разливают бесплатно. Нужно только выбрать ихнее меню. Я сейчас метнусь в первый куб, На дам там кое-что, а потом тоже к щелкуну в картежк перекинемся. В общем, он бы ещё долго разливался соловьём, но я его перебил и спросил, не видел ли он кого-нибудь из наших. На пару с Криси мы описали друзей. Тех трёх не видал, покачал головой Якуб. А вот здоровенного черномаза встречал. Он Давича буянил в коридоре и ломился во все комнаты подряд. Во все? Ну, может, не во все, легко согласился он, пожав плечами. «На кой чёрт мне с таким громил и связываться?» «Хочет человек стучать? Пусть стучит. Никому от этого вреда нет. Наружу звук в комнаты не проникает. Изоляция-то тут во!» Он поднял большой палец, а потом посмурнел. «Плохо только, что если до кипиша дойдёт, никто не услышит». И просветлел озарённой идеей. «Хотя тут же подраться не-не, так что хорошо». Он начал философствовать, почему на Сидусе не жизнь, а малина, и мне снова пришлось его перебить, чтобы вернуть к теме. — Так ты видел, куда пошёл парень? Он точно был один? — Точно. Случал, значит, во все двери так, как будто пронюхал, что его деваха в мотеле с любовником зависает, только непонятно, в каком номере. — А больше я ничего не видел, потому как зашёл к себе. Мы расстроились, но, как оказалось, рано. Лысый старичок с клюкой, который с пару минут назад появился из лифта и стоял рядом, слушая нас, заявил. — Видел я вашего парня. Здоровый как... Он смерил меня взглядом. — Как вы, молодой человек, в первом кубе на рынке видел. Я как раз заходил в вагон переместителя, когда он из него вышел. Только паренек-то не один был. С ним девушка болталась с синими волосами и два деда. Один толстый такой, а другой — сухонький, низенький азиат. — Ваши? — Наши, — просияли мы с Криси. Поблагодарив старичка и Якуба, мы рванули к переместителю. Где искать, стало понятно. Если буквально полчаса назад наших друзей видели в первом кубе, значит они живы и не под принуждением. Картер, ты представляешь же размеры рынка, нарушила Кристина затянувшееся молчание. Иголку в стоге сена найти проще. Если с ними всё в порядке, то, может быть, лучше просто их здесь дождаться. Если они в порядке и вернутся в наш кластер, время мы потратим зря, но всё равно с ними встретимся. А вот если не вернутся, Она тяжело вздохнула. «На земле я бы обратилась в полицию, а те изучили бы записи с камер. Здесь же...» «Приветствующие!» — воскликнул я, обрадовавшись озарению. Решения стали приходить гораздо быстрее, да и по ощущениям мысли стали... более гладкими и быстрыми, что ли. «Если не найдем сами, обратимся к ним. Не помогут найти наших, так хотя бы подскажут, как искать». «Хорошая идея», — одобрила Крисси. казалось, можно выдыхать, но расслабляться было рано. Заняв место в вагоне переместителя, я посмотрел на Крисси и не сдержался. Какой чёрт их дёрнул рвануть на рынок, даже не отдохнув? Здесь что-то не так, подумав, ответила девушка. Такие заболдыги, как якуп и щелкун, не рискнут пойти против Грега, понимаешь? Вполне возможно, что этого сутулва заставили там ошиваться и ждать нас, чтобы отправить по ложному следу. Или наоборот. Не по-ложному, а туда, куда им нужно. Думаешь, голова заставил? Я по-новому посмотрел на спутницу. Будь девчонка с Грэгом, она бы, напротив, с радостью согласилась с версией Якуба. Кто же еще? Тогда мы возвращаемся к вопросу, зачем ему наши друзья, если у него зуб на нас с тобой. Как раз для этого. Сидус безопасен, а голова, если это его рук дело, хочет вытащить нас куда-то, где сможет с тобой справиться. Логично, кивнул я и огляделся. Значит, ищем не только наших, но и голову. Всю дорогу до первого куба я зевал, пытаясь не свернут себе челюсть. Мысленно кляня пропавших друзей и Криси, я следил за инопланетянами, а чтобы не отключиться, заставлял себя изучать их и привыкать к мысли, что пугающий внешний вид не кричит об опасности, как заявляют мои примитивные инстинкты, а скрывает разумных существ. Криси, видимо, Взяв на вооружение опыт Хоуп, не стала терять времени зря и начала опрашивать всех инопланетян в вагоне. Глядя на нее, я занялся тем же. Удивительно, но для большинства чужих все Хомо были одинаковы. Кто-то видел каких-то людей, но затруднялся сказать, соответствуют ли они приметам. До места мы добрались минут за 15, сначала проехав второй куб и жилые кластеры почти всех представленных на Сидусе Рас. Сойдя с переместителя в галактическом рынке, Мы продолжили поиски. Опрос встреченных людей результата тоже не дал. Никто не видел ни здорового темнокожего парня, ни седого низкорослого азиата, ни синеволосую атлетичную женщину с военной выправкой, ни пожилого мужчину с лишним весом. Среди людей ошивался здоровенный гуманоид, покрытый поблёскивающими металлом пластинами. Лишь подойдя поближе, я узнал в здоровяке человека, одетого в доспехи, делающие его похожим на инопланетянина. Возможно, изначально экипировка была создана для другой расы, но ее адаптировали для Хома. Хотя доспех выглядел цельным, при ближайшем рассмотрении становилось видно, что каждый элемент защищает определенную часть тела и соединяется со следующим так, чтобы сохранялась подвижность. Судя по профилю, звали сурового и могучего телом мужика Ханг. Ходил он в статусе воин 15-го уровня, а значит, уже давно обретался на Сидусе. Возможно, был в числе первых правительственных экспедиций из земли и остался. Глядя в зеркальное забрало сверкающему шлема, я принялся было описывать пропавших друзей, но хан оборвал меня на полуслове. Сам подумай, парень, сказал он, подняв забрало. Лицо выглядело совсем молодо. Больше 30 я бы мужику не дал. Но суровые глаза свидетельствовали, что жизнь он повидал во всех проявлениях. Проходимый с рынка «Пара миллионов особей в час. Какой шанс того, что тот, кого ты спрашиваешь, встречал твоих друзей?» «Вероятность такого ноль целых...» «Это был риторический вопрос, Кристина», — поморщился Ханг. «Шансы мизерные». «Может, нам обратиться к приветствующим?» — решил посоветоваться я. «Они вроде дружелюбные и помогают новичкам». «Приветствующие свою функцию выполнили, когда вы покинули зону инициации. Они вам не няньки». «Сумели добраться до Сидуса, значит, взрослые ответственные. Коммуникационные моды вы себе, как я понимаю, не установили?» «Риторический вопрос», — поинтересовалась Крисси. «Ого», — хмыкнул он. «Прибыли сегодня? На том лайнере?» «Да-а-а, откуда? Была новость про шахтерский лайнер», — перебил Ханк. «Если так, то понятно, почему вы без коммуникаторов. Может, тогда что-нибудь посоветуете, хомо-воин Ханк Ли?» Давайте без этих инопланетных церемоний, снова перебил он. А посоветовать я могу только то, что давно сделал бы любой старожил. Обратитесь к разуму. Так он поможет? ахнула Криси. Видели в своём интерфейсе раздел помощь. Он укоризненно покачал головой. Понятно, все такие умные, что никто никогда не заглядывает в этот раздел. К интерфейс интуитивно понятный, зачем туда, за тем, что это раздел помощи не по интерфейсу, рявкнул Ханк. Это раздел помощи. Нужна помощь? Жмёте на помощь, что непонятного? Криси чуть в обморок не упала, осознав, что он сказал. Её взгляд тут же остекленел, а Ханк оценивающе осмотрел меня и одобрительно хмыкнул. Слышал я о бывшем капитане миротворцев, отбившем лайнер у пиратов. а потом затащившим его в зону чужого гиперпрыжка к Сидусу. Вроде бы его звали Картер. Да, это был я, не стал я отрицать очевидное. Спасибо за помощь с помощью, мистер Ли. Не за что. И знаешь почему? Потому что помощь разума стоит денег, которых у вас нет. Поэтому, если, конечно, вы не тайные миллионеры, зачем-то решившие пойти работать с шахтерами в пояс астероидов, советую прогуляться по кварталу запретных развлечений. Загляните в тамошнее заведение, кабаки. Народ там тусуется ушлый, кто-то что-то может знать, и подсказка обойдётся намного дешевле, чем помощь разума. Бывай, капитан Райли. Спасибо. Удачи, сухо ответил Ханг и пошёл по своим делам, мгновенно затерявшись в толпе. Я до последнего смотрел ему в спину. В голове ворочалось смутное ощущение, что мне знакомо его имя, но вот откуда я его могу знать? Так и не вспомнил, даже когда перебрал всех сослуживцев по миротворцам и стражам. Помощь разума, как и сказал воин Ханг, оказалась нам недоступна, что вполне вписывалась во всю экономическую модель галактики. Чтобы кого-то найти и отследить, нужно арендовать вычислительные ресурсы, а они — высшая ценность. «Любой запрос начинается от одного милле», — расстроенно сказала Криси. «Это одна тысячная монета», — перебил я. Переводя на наши земные деньги пять тысяч фениксов. Месячный шахтерский заработок. Угу. Вот только это стоимость запроса. Его выполнение будет стоить дороже, и чем сложнее задача, тем...» Она развела руками. «Когда пойдем путем, который мне посоветовал Ханг. Сделаем забег по человеческим питейным заведениям и опросим местный народ. Крисе кивнуло, я запросил у интерфейса путь». Встроенная карта предлагала несколько маршрутов к заведениям, в которых можно найти хома, и мы с Криси выбрали, судя по заверениям системы, кратчайший. Я предполагал, что квартал запретных развлечений это что-то вроде земной улицы Красных фонарей, и почти не ошибся. Часть его предназначалась для того же самого промысла, и именно в такой район мы и вляпались. Причём в худшие из подобных. Спасибо кратчайшему маршруту. Причём свет фонарей здесь был оттёнут не красным, а Точнее, не только красным. Здесь были все цвета, включая инфракрасный и ультрафиолетовый спектры. Последний предназначался для насекомоподобной расы к керлаков. Такого стрелял малыш, задумчиво проговорил я, глядя на прямоходящего полуметрового таракана-ногоножку. Его вытянутое туловище изгибалось посередине, из верхней части торчали восемь рук, а крупную голову украшали десятки фасеточных глаз. рога и устрашающие жвалы. Такого только поменьше, ответила Крисси. Странно, почему у этой особи нет профиля. Наверное, по тому малыше решил, что это космический таракан, а не разумное существо. Вот именно. И вообще, официально на Сидусе 12 раз. Что-то не припомню, как Ирлаков в этом списке. Это граждане, не прошедшие инициацию, ответила Крисси, прислушавшись к кодексу. Есть цивилизации, которые нашли Сидус, но не прошли испытание при течь, как мы. Они могут находиться здесь, даже жить и торговать, но таких привилегий, как у нас, не имеют. Как кирлаки не прошли испытание? Хм. Странно, не прошли их. Нашли Сидус, но Ага, поняла. Они не индивидуальные, подчиняются рою. У них нет своей личности, поэтому Сидус их не инициирует. А матка-роя прибыть сюда с гизельса не может, потому что размером с континент. — добавил я, тоже получив знания из кодекса. — Как же тут живут эти бедолаги, если их матка, а значит и разум, остается на расстоянии тысяч световых лет от Сидуса? — Ну, они достаточно автономны, выполняют какие-то задачи роя и живут инстинктами. В одной из улочек, постепенно спускаясь вниз, мы продвигались вглубь квартала. Причем с каждым шагом... Вокруг нас стрекотало все больше кокерлаков. Похоже, эта часть района была создана для них, и мы проходили её, глядя под ноги и всё больше ускоряясь. Жутковато сделалось даже мне, а уж для Криси, до смерти боявшейся любых насекомых, это место стало воплощением кошмаров. Зловещий треск, то прерывающийся, то стихающий, по мере нашего продвижения всё нарастал. Нагромождение серых многоярусных строений и скоконов, соединённых лесенками и нитями паутины толщиной в канат, навевали мрачные мысли. К тому же светло-сиреневый свет тут был едва уловимым, рассеянным. Вроде и ясно, что никто не выпрыгнет и в логово не утянет, но объясни это инстинкту самосохранения, включающему режим «бей или беги» при виде скорпиона или паука. На паутинных канатах раскачивались кокерлаки с оранжевыми полосками по туловищу. Они шевелили жвалами, выделяли брюшком фосфорицирующий секрет, призывно раздвигали пластины головогруди — И мне было даже представить страшно, что это значит. Ты подумала о том же, о чём и я, содрогаясь от отвращения, спросила Криси. Я подумала о том, что мы с тобой идиоты, раз выбрали такой путь. Я вообще не понимаю, зачем к Керлакам такой район, если у них за потомство отвечает матка. Сверху кто-то застрекотал, и мой переводчик сделал стрёкот понятным. Кто бы говорил, Хома, можно подумать, ваше племя не делает это ради удовольствия. Я, Кекерлак Чра, действую в интересах роя. Мы переглянулись с Крисией, и мне подумалось, что что-то в кодексе не так. Всё-таки Кекерлаки обладают личностью и самостоятельно мыслят. Смутившись, я потащил девушку прочь. Обернувшись, она крикнула: "Извините нас, Кекерлак Чра. Мы первый день на Сидусе". Ещё одно доказательство глупости Хома. Не успокоился Кекерлак. "Кекерлачка, Чра!" Только сегодня какой-то придурок хома пытался подстрелить одного из наших из ворованного тазера. А теперь ещё и такое. Позор вашей расе. Наша профессиональная гильдия ублажающих обязательно подаст жалобу в Верховный совет. Минуты 3 мы шли быстрым шагом, иногда ускоряясь. Вокруг нас толпилось всё больше кекерлаков древнейшей профессии, поносящих расу глупых хома. Пока не выскочили из кошмарного района, И хорошо, что ни разу не споткнулись и не застряли в паутине. Если бы с нами был Ирвин, он бы точно свалился в обморок, сказал я, вытирая лоб. А хоб бы с ними, наверное, подружилась, ответила Криси. Хотя вряд ли. Какие-то ксенофобы эти, как ирлаки. Вспомнив о друзьях, мы замолчали и сосредоточились на происходящем вокруг. Благодаря прокачанному разуму я успевал и подмечать прохожих, и думать о мотивации шака, зачем-то вытащившего куда-то друзей, и о стратегии разговора и боя на случай, если встретим голову. Нам повезло, долго блуждать не пришлось, и мы очутились в земной обстановке. Район напоминал европейский городок середины XX -го века. Кирпичные стены, имитация брусчатки под ногами, неоновые витрины, вывески питейных и не только заведений, Бары, рестораны, спортивные залы, массаж и спа, лавки с земными товарами. Одна из витрин гласила, что только здесь продаются самые свежие выпуски книг, игр, фильмов и сериалов с земли. Самый свежий, впрочем, был четырехмесячной давности, времен последнего шаттла с переселенцами. Наш лайнер, понятно, ничего нового на Сидус для этой лавки не завез. Только я подумал, зачем тут отели для людей, когда рядом есть бесплатное жилье, Как сам же ответил на свой вопрос. Гостиница здесь по большей части курортного типа, с огромными бассейнами, в карманных, как я понял из мерений, казино, аквапарками и прочими радостями. Индустрия развлечений тут процветала, и это напоминало то, что происходило во времена золотых лихорадок на земле. Через улицу начиналась человеческая улица красных фонарей, но мы туда не стремились, хотя уверен, там было на что посмотреть. В списке профессиональных модов встречались мне и те, что предназначались для этой сферы услуг. Криси смотрела на все широко распахнутыми глазами, как провинциальная девчонка, попавшая в большой город. Остановив взгляд на многометровые вертикальные головы виски, которые нельзя показывать детям, она жутко смутилась и отвернулась. Ее уши заолели ломтиками помидоров, а глаза увеличились вдвое, сделав внешность девчонки анимешной. «Крисис, за дело!» — сказал я, взяв ее за плечи. «Сейчас разделимся и идем по улице. Я по левой стороне, ты по правой. Заглядываешь в заведение, если наших или Грега нет, идешь дальше. Встречаемся в конце улицы у перекрестка». Я посмотрел на перекресток, соединяющий восемь улиц с разных уровней, и кивком указал на него. «В общем, там. Если никого не найдем...» Пойдём по второму кругу, но уже будем опрашивать местных. Поняла, ответила Крися. Только там, если свернуть направо и вниз, рестораны продолжаются. Тогда от перекрёстка пойдём вместе. На прочёсывание аллеи ресторанов у нас ушло меньше получаса. Почти все заведения были небольшими, как правило, из одного зала. Хозяева старались использовать каждый сантиметр. Видимо, аренда или само пространство стоили дорого. Крися закончила первый и ждала меня у перекрёстка. Она покачала головой, я ответил тем же. Мы двинулись дальше, свернув, перешли на перпендикулярную улицу. В глаза сразу же бросилась светящаяся жёлтым неоновая вывеска над деревянными дверями с тёрками. Каратышка в зелёном сертуке и шляпе тряс горшочком, из которого непрерывным потоком сыпались на брусчатку голографические золотые монеты. Вывеска гласила: Золото лепрекона. Чуть ниже была приписка, единственный настоящий ирландский паб на Сидусе. Криси устремилась туда, обгоняя меня, замерла у порога и поддёрнула верёвку медного колокольчика. Дин-дин отозвался колокольчик, и она отпрянула. Дверь распахнулась сама собой, потянуло табачным дымом и алкогольными парами, на нас обрушился гомон и музыка. Мы переступили порог и оказались в типичном ирландском пабе с поправкой на то, что располагался он в центре галактики. Впрочем, если не считать нескольких инопланетян, Золото Липрекона выглядел почти так же, как Автозак, ирландский паб, в который мы с Джослин любили ходить, пока были вместе. Высокие столики, за которыми люди предпочитали стоять, а не сидеть, барная стойка, небольшая сцена, где пронзительно-душевным голосом исполнял песню гитарист шумные компании, выкрики и взрывы смеха, звон бокалов и деревянный пол, поскрипывающий под ногами. Всё это казалось сохранило дух того времени, когда не было компьютеров и коммуникаторов. Всю серьёзную технику создавали из металла, а люди предпочитали флаерам наземные автомобили. Деревянный пол имитировал плитку в шахматном порядке: светло-жёлтая, коричневая, светло-жёлтая, коричневая. А вся мебель Стойка, высокие табуреты, столы и мебель бара была из цельного дерева. Даже балки наверху деревянные, и вряд ли детали интерьера привезли с земли, где настоящая деревянная мебель стоит столько, что доступна только очень богатым людям. Я присмотрелся к инопланетянам. Тройка рапторианцев в компании людей с удовольствием поглощала пищу, выглядевшую человеческой. Огги общался с мужчиной в старомодных очках. Крылатый Даари завис под потолком и разговаривал с парой девушек, Вальтрон сидел за стойкой бара и, потрескивая разрядами, чем-то делился с барменом. «Наверное, тут безумно дорого», — прошептала Криси. «Откуда у людей такие де...» Она запнулась, когда ее взгляд остановился на знакомом. «Рехегуа Убами».